Никак нельзя сказать, что банкир смотрел на него с почтением. Значившаяся там сумма была значительной, но все же не могла сравниться с теми капиталами, коими, несомненно, ворочился сей банк. Теперь, вне всякого сомнения, Бестужев для него был равным. Подчеркнув что-то красным карандашом, банкир положил лист перед Бестужевым уже иным движением, не тем, каким совал бумажку, на которой следовало написать шифр счета, вежливо осведомился — Надеюсь, никаких неточностей или разночтений вы должны были депонировать именно эту сумму. Бестужев присмотрелся, красным была подчеркнута строчка цифр. Да, все правильно, именно такую сумму назвал ему французский чиновник из Креди Лионе, когда предупреждал, что франки будут переведены в североамериканские доллары. Никчемная, в общем-то, денежка, не имеющая хождения в Европе, но здесь как раз имеет хождение именно она. И бумажные доллары, как объяснял Вежливый, обходительный француз будут, конечно же, переведены в доллары, но это не должно беспокоить мсье Фихте, потому что американцы у себя обменивают свои бумажки на золото. «Да, все в порядке», — сказал Бестужев. «Вы, надеюсь, не в претензии, мистер Сойер, что поначалу я был к вам несколько холоден?» «Самый, что ни на есть дружеской и располагающей улыбкой», — вопросил Скадр. «Ну, конечно, банкир, как и сыщик, человек с тысячей лиц». «Вы впервые в Штатах?» Тогда вы не знаете наших реалий, нашей американской деловитости, которая себя проявляет буквально во всем, — продолжал банкир. Карпатия еще не успела высадить всех. Как по Нью-Йорку во множестве объявились мнимые спасшиеся с Титаника. Так оно обычно и бывает. Жулики мелкого пошиба довольствуются тем, что выманивают несколько долларов у столь же мелких репортеров, которых кормят вымышленными подробностями трагедии. Но по всем законам жанра следует ждать, что за ними двинутся более крупные рыбы. Бестужев благосклонно кивнул — Пустики, Я даже рад, что мои деньги хранятся у людей недоверчивых и подозрительных, целее будут. А обижаться и в самом деле не стоило. Аферисты везде одинаковые, и присутствуют в немалом количестве. В России матушки мнимые погорельцы, клянчащие в спомоществовании у простаков, старательно обжигают концы глобель, дескать, все погибло, люди добрые, прахом в трубу вылетело, последнюю телегу едва из огня выдернули, уже занялась. С некоторой настороженностью Скадо рассведомился. «Мистер Сойер, вы намереваетесь закрыть счет?» «Ну что вы!» — живо возразил Бестужев. Я бы сказал совсем наоборот. «Видите ли, я, собственно говоря, прибыл сюда осмотреться и сделать первые шаги. Если все пройдет удачно, мои компаньоны начнут переводить гораздо более весомые финансовые средства. Гораздо более весомые!» Вот это банкира, безусловно, порадовало. — Быть может, виски? — предложил он вовсе уж радушно. — Нет, благодарю, — сказал Бестужев. — У меня еще масса дел. И я хотел бы сохранить трезвую голову, тем более, что я нуждаюсь в ваших советах. — О, с величайшей готовностью! — любезно подхватил Скадр. — Я готов быть вам полезен, чем только смогу. — Банкир и делец, согласитесь, сущие сиамские близнецы. Ну, — разумеется, — сказал Бестужев ему в тон. — В вас сразу чувствуется хваткий делец. значительно поднял палец Банкир, Решив, очевидно, что талика самый беззастенчивый лести не помешает. Однако есть весьма существенный недостаток. Вы не словечко не говорите по-английски. Вам просто необходим надежный советчик на первых порах. Иначе, как вы понимаете, ничего не добиться. Золото манит людей, как зажженная лампа ночных бабочек. Философски подумал Бестужев. Сначала Виттенбах, теперь и этот. Вы совершенно правы, сказал Бестужев. Мой секретарь, великолепно владевший английским, бедняга, он сделал скорбное лицо и поднял глаза к потолку. «Я не нашел его имени в списках спасшихся». «Да, это, безусловно, не шуточная утрата», — кивнул скадр, мгновенно вызвавший на лицо выражение столь же искренней печали и самого человеческого сочувствия. «Я понимаю и разделяю ваши чувства. Однако жизнь продолжается». «Вот именно», — сказал Бестужев. И поэтому в первую очередь мне нужны советы по самым что ни на есть прозаическим вопросам, далеким от банковских и промышленных дел. Он небрежно потеребил Лацкан пиджака, по-прежнему выглядевшего так, словно его старательно жевала буренка. Мне следует как можно быстрее вернуть себе респектабельный вид, чтобы люди не косились на меня на улице и не относились с подозрением». «Кроме того, я час назад вышел из больницы, и мне нужно где-то остановиться. В отеле, разумеется, опять-таки респектабельном». «Понятно». Ничуть не удивившись, кивнул скандер. «Итак». Через четверть часа Бестужев спускался по лестнице в сопровождении Хайна, почтительно ступавшего на шаг сзади, уже в гораздо более лучшем расположении духа. «Теперь при нем было верное и безотказное оружие».